«Пришло наше время осваивать северные области. Нынче по Амуру, в заливе Декастре наши посты. Летом из России и крестьяне переселятся сюда», — продолжал говорить лейтенант, покуривая сигару с таким видом, будто бы все дела уладил, и спешить ему некуда. «Ваше благородие, извольте кушать», — сказал лейтенанту Белохвостов. Лейтенант пригласил пить чай из шкипера, что-то усиленно обдумывающего». — Удивительные вести узнал от вас, молодой человек, — разволновался шкипер. — Вы напишите мне то, что сейчас сказали о татарском побережье. Я буду показывать всем встречным морякам. Новые знакомые пили чай с запахом рыбы, беседовали о промысле китов, который уже не столь удачлив, как был раньше. Туземцы подносили живую рыбу, убитых уток, крупных точно гуси шкипер не скупился на подарки он наменял провизии и отплыл на корабль Николай константинович тут же приготовил донесение капитану невельскому о намерениях американцев завладеть татарским проливом как раз в стойбище были двое туземцев плывущих на байдарах к заливу декастры башняк договорился с ними о доставке бумаг на николаевский пост «Ранее 10 ночей привести эту писку никак нельзя», отвечали гелики. Они просили три конца китайки, четыре сожжения меткаля, два платка, около 11 фунтов махорки, тамчи и три топора. Туземцы заломили немало, но ради столь важной депеши Башняк не рядился, сказал, что прошпрошенные товары выдадут посыльным в Николаевском, если они быстро доставят бумагу, и сверх того прибавят еще три сожжения Миткаля. Туземцы сейчас же отправились в путь. Башняк спросил у жителей стойбища, далеко ли до Хаджи. 10 ночей надо спать», — сказал один. Казак Белохвостов свысока посмотрел на худенького орачона и не поверил. «Спрашивайте, ваше благородие, у здоровяка. Он вам скажет четыре ночи ночевать. В декастре нам обещали восемь ночей». А мы едем уже две недели, однако хаджи и близко не видать. Может, его и вовсе нет. Наверняка туземцы выдумали сказку, а мы ищем настоящий хаджи. Как это так? Сколько кораблей по проливу плавает, а залива этого не видят. Очень даже подозрительно. — Молчи, Кирка, — перебил друга семён Парфентьев. — Да хоть и в сказке хаджи, а мы все одно не отступимся. Найдем. ты в камнях, Выброшены на выступы крутизны измочаленные деревья. Какие-то доски с отшлифованными медными гвоздями и борт шлюпки. Башняк остановил лодку и молча смотрел на остатки суденышка. «Кажись, не наша», — заметил Семен Парфентьев. «У нашей доски были пошире». На Амуре и Сахалине Лейтенант спрашивал, не видел ли кто-нибудь шестерых матросов на шлюпке, сбежавших с Николаевского поста еще два года назад. Одни туземцы отвечали, видели бы, так сказали. Другие загадочно отмалчивались, будто знали про беглых матросов, но выдавать не собирались. В заломах речек, в бухтах башняк искал предметы, которые могли бы принадлежать беглым. У туземцев смотрел, нет ли русских вещей, ножей, топоров, одежды. Ничего такого лейтенант нигде не встречал. Значит, могли утонуть матросы, а могли где-то и поселиться. Среди туземцев или особняком лейтенант больше верил в последнее. И вот перед ним борт шлюпки. Трудно сказать, чьей. Беглых матросов с Николаевского поста или потерпевших крушение с неизвестного судна. Белохвостов снял шапку и толкнул Масеева, чего, мол, сидишь, а еще крещеный, сказал. «Такая судьба ихна!» «Против судьбы не попрешь», сказал Парфентьев. «Судьба! Кто творит судьбу нашу?» раздумывал вслух лейтенант. Белохвостов, проверяя продукты в мешке, осторожно отвлек от раздумий башняка. «Сухарей у нас днем на пять». «Кончатся сухари, будем коренья, сараны рыть, траву есть». «Но искать, Хаджи, другого пути у нас нет, ребята». Что понимаешь, сухари?» — сплюнул на воду Якут. «Табачок есть, пропадай, нету». «Что сухари?» — Парфентьев во весь рост поднялся в лодке,